Рассказывал он по каждому члену команды отдельно, красочно и подробно. Не забыл даже упомянуть об отмене смертной казни как варварского способа утверждения правопорядка, что привело к отта буквально в экстаз. Но недоуменные команды Стива захлопала глазами только тогда, когда он загнул жутко научную фразу о необходимости профсоюзов. А это что такое? шеф решился спросить Осель. Ну, ежели попроще, охотно объяснил окончательно вышедший вораж Стив. То представь себе, ты подрабатываешь грузчиком на какого-нибудь хозяина в порту. А он сожлобился, сволочь, и не хочет платить тебе твои кровно заработанные деньги. И вообще зараза, narshat gzot, что ты сделаешь в морду там? Простодушно сказал Осель: А там охрана. Не успел размахнуться, скрутили, тебе же морду набили и выкинули без денег. "Ше, ну это же беспредел!" разозлился Осель. "И я о том же. А вот если будут профсоюзы, то их представитель подойдёт к такому хозяину". Стив распустил пальц веером. "Ты что, фрайер?" Пацанов дельных обижаешь, на неприятности нарываешься. А к зотам по сусалам не хочешь? А всеобщую забастовку на пару недель не желаешь? Все корабли в порту застрелянут без разгрузки. Без штанов останется мальчик. Все, что нажил до последнего медика, уйдет за неустойки. Потрясенная команда Стива слушала своего шефа, открыв рот. Всё, ухожу в профсоюз. Выдавил из себя восель. Эта работа по мне. Жев, подскажи, где к зод потяжелее взять? Я им всех угнетателей рабочих Hamas урабатываю. Кстати, трактирщик с Валоч так своих половых гоняет. Степанял, что с легбезом пара завязывать, пока его команда не успела сделать революцию в отдельно взятом трактире. Он перевёл дух И взглянул на друзей. На столе высились пирамиды, мелко исписанные туалетной бумагой. "По-моему, мы увлекались", нейтрально сказал юноша, возвощая своих соратников на землю. "Нам ещё надо успеть выспаться, так что предлагаю всем лечь и перед делом отдохнуть". Стиву снился кошмар. Его команду окружили приспешники Муэрта зловная нечисть а сгари в кулики надвигалась на его друзей а они ни о чём не подозревая как ни в чём не бывало пировали на полянке распивая гоном его водку и пиво не жалея свои бедные нейроны стив проснулся в холодном поту фу приснится же такой бред он аж спрыгнул с кровати подошёл к окну Солнце уже ушло за горизонт. Улицы ночного города освещали только редкие газовые фонари. Самое то. Пора будить, Абрамотов. В гостиной его ждал сюрприз. Двери в комнаты его друзей были распахнуты, а самой команды в этих комнатах не наблюдалось. Зато на столе в гостиной лежала лаконичная записка. Спи, спокойно, дорогой друг. Твои соратники поняли глубину твоих идей и решили не тратить твоё драгоценное время на такие мелочные проблемы, как банк. Оно принадлежит угнетённому народу Нурмунддии. Стив, знавший почерки своих друзей, сразу понял, что это писал Ленон, и не на шутку испугался. Уй, блин. Надеюсь, почту и телеграфа не брать не будут. Ну, телеграфа здесь точно нет, а вот почту, надеюсь, взять не успеют. Стив давно уже перестал удивляться диким мыслям, периодически посещавшим его голову. Но если начинал их озвучивать, то, как правило, шокировал и меня окружающих. Даже Эмму, милую, родную баронессу фон Эльцштайн, он порой ставил ими в тупик. Юноша торопливо натянул на себя сапоги, Как ошпаренный прогрохотал по лестнице и вылетел из двери трактира, провожаемый земленным взглядом хозяина злачного заведения. Стив нёсся по ночной улицем славного города Сурьена, не подозревая, что зрычке он остановится в шире и шире. И только под этот банк он понял, что мчится в темноте. Во всём квартале не работал ни один газовый фонарь. Их стекла были разбиты. «Профессионально работают, господа товарищи!» Пробормотал Стив, тормозил у дверей гном его банка и с разгону неожиданно до себя постучал в дверь. «Кто там?» В дверь откинулась окошко, и перед Стивом нарисовалась бородатая физиономия Ленона, который старательно всматривался в темноту, пытаясь разглядеть, кто перед ним стоит. «Налоговая инспекция!» — сердито буркнул Стив. Ленон задумчиво потеребил бороду, повернул ее куда-то вглубь банка и проорал во всю мощь своих легких. «Хребатый! Тут какой-то мужик пришел, говорит за налогами. Чего с ним делать?» До слуха Стива донеслись жаркие дебаты. Команда начала обсуждать его дальнейшую судьбу. Она была незавидная. Лучше три ограбления, чем один зборщик налогов, но ну, вопил не кто-нибудь, а именно Сапкар. Полностью согласен с вами, господин Хрипатый. У Стива отпала челюсть, как только до него дошло, что он слышит голос кота. Как говорил наш великий учитель, есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. Только все по закону, господа, — услышал он нежный голосок Петри. — Быстро определяемся, кто у нас прокурор, кто адвокат, а кто судья. Организуем тройку и засудим этого гада по законам военного времени. — Почему военного? — судя по голосу вопрошал Осель. — Потому что шеф объявил войну этому злобному тоталитарному обществу, вся власть королю и Стиву Великолепному. Вы же видите, ситуация налицо. Низы не хотят по-старому, а верхи не могут по-новому. Стив не выдержал, одним ударом ноги выбил входную дверь из косяка, выдернул из-под нее Ленона и вместе с ним под мышкой, со словами «Всовласть учредителю собрания» пошел внутрь. Первое, что бросилось ему в глаза, четыре гнома, аккуратно разложенных вдоль стенки. Веревками они были замотаны, Аж добравей. Если все гномьи банки так охраняются, надо срочно изымать наши вклады, хмыкнул Стив, ставя лено на нанаге. А именно этим мы и занимаемся, успокоил его Кот. На инвентаре всё в порядке. Это наш шеф. А насчёт охраны Тьма и Заря, успокоил его Сапкар. Мы их полчаса в подвал стаскивали. Эти просто не уместились. Стив прошёл мимо развороченных сейфов и уставился на ряд ног торчащих из пола. "Но это что такое?" "Это и есть подвал", выдал голос Петри. "А утрамбовывать не пробовали?" "Это идея", оживился Ленон. Из подвала послышалось мычание, ноги задергались. "Адстебич!" Коротко скомандовал Стив. «На транспорте позаботились?» «Обижаешь, шеф!» «Тогда грузимся и валим отсюда». Стив не удержался и в полголоса мотюгнулся. «Наворотили дел, декабристы хреновы, и расписку не забудьте оставить, вы все-таки не воры». «Уже готово, шеф!» Вылез вперед кот. «Во, смотри!» На стене красовалась надпись «Во». Здесь был красавчик, Стив и К. Рядом был нарисован угольно-чёрный кот. А это что такое? Автопортрет? Я так подписываю, Шеф. С вами всё ясно. На выход. Команда Стива опасливо косясь на шефа, начала торопливо вываливать из банка туго набитые мешки. Последним шёл хмурый Стив. Сердито напевая себе под нос. Глеб Жеглов и Володя Шарапов За столом засиделись вы зря.